Да и менее они с Архипычем добрались без приключений. Кучер, что вез их в столицу, передохнув недельку, отправился в обратный путь. А сам Егор, едва переступив порог дедового дома, сразу отправился к нему. Здороваться и хвастаться новеньким орденом. Радостно улыбнувшись, Иван Сергеевич вышел из-за стола, за которым просматривал какие-то бумаги, и, обняв парня, удивленно проговорил. «Неужто твой? Это что ж ты там такое учудил, что тебе орден вручили?» — Мой дедушка, лично государь-император своими руками в присутствии дядюшки вручал, — коротко улыбнулся Егор. — А за что дали, уж простите, не могу сказать. Имперская тайна. Впрочем, дядя вам сам все сказывал. — Вон оно как, — понимающе кивнул дед. — Что ж, ладно, так тому и быть. — Вы-то тут как? — осторожно сменил Егор тему разговора. — Слава богу, Егорка, к слову сказать, вовремя ты вернулся. Волки в деревне заходить стали. А голодали, видать, разбойники. Мне уж крестьяне уже в который раз сказывают, что серые прям в авины забираются, да там скоты режут. Загон на них устраивать надо но да мне одному никак. Старый я уже для серьезной охоты. А вот с тобой вместе, глядишь, и управимся. Управимся, дедушка. Обязательно, истово закивал парень, мысленно уже представляя, как все это будет. Ну, значит, передохнешь пару деньков и начнем, деловито уточнил старик. А чего ждать, такой волки уж в деревню заходит, удивился Егор. Пусть начинают готовиться, а как сладят, так и поедем, хоть завтра, а передохнуть ей после успею. чайные мешки таскал. И то верно, рассмеявшись одобрительно кивнул дед и тряхнув колокольчиком приказал вызвать управляющего. Отдав ему все нужные распоряжения, старик велел подавать ужин и лично повел парня в столовую. Сменить одежду, на которой красовался орден, он так и не позволил явно гордился достижением юного внука. Спатья не разошлись за полночь, а через день из дальней деревни сообщили, что для охоты все готово. Выбрав вооруженную винтовку, Егор запасся патронами, и ранним утром они с дедом отправились к месту загона. Огромное заметенное снегом поле было обнесено красными флажками. Точнее, так называемый створ расходился широко в разные стороны а выделенный для стрельбы пятачок был примерно метров 200 в поперечнике. Именно сюда загонщики должны были загнать волков. Стоя за деревом, Егор то и дело прикладывал к глазу подзорную трубу, которую случайно обнаружил в одном из ящиков комода в оружейной комнате. Где-то в лесу раздавались протяжные громкие крики, грохот колотушек и бряканье всякой кухонной посуды. В ход пошли крышки, колотушки и тому подобный старый скарб. Главное, чтобы шума было побольше. Часа через два после начала загона на кромке леса появились первые хищники. матеры, поджарые охотники, которые шли во главе стаи. Волчицы, старые волки молодняк держались в середине стаи. Охотники замерли, чутко поводя носами и насторожно всматриваясь в трепещущие на легком ветру флажки. Шумы и голоса загонщиков раздавались все ближе. Оглянувшись на лес, самый крупный волк встряхнулся и первым шагнул в огороженный створ. Остальная стая двинулась следом. Помню указания деда, Егор замер, дожидаясь, когда волки окажутся на огорожной площадке. Первый выстрел должен был сделать хозяин поместья. Прижавцы в ее винтовке к стволу дерева, Егор старательно выцелил самых матерых самцов. Их нужно было выбивать первыми. Тогда даже если из загона, кто из стаи вырвется, в этой местности он уже не останется. Волк-зверь очень осторожный, потому, попав в ловушку один раз, то место станет обходить десятой дорогой. Это даже Егор знал, запомнил из прочитанных книг. Длинная цепочка зверей пересекла огороженный пятачок и замерла, снова увидев флажки. Вожак быстро развернулся, но выход уже был перекрыт крестьянами. Вооруженные вилами, топорами и просто дубьем они исполняли только одну роль загонщиков. Матерый волк запросто роняет лошадь в прыжке, так что тяжело одетый человек слишком неповоротлив и слаб для прямой схватки с таким хищником. Другое дело, что разорвать клыками толстый тулуп волк сразу не сможет, а значит человек, если не струсит, сможет что-то придумать, к примеру, воспользоваться ножом. Выстрел берданки разорвал воцарившуюся тишину, и вожак с тихим визгом подпрыгнув рухнул в снег. Чуть вздрогнув, Егор подправил прицел и плавно нажал на спуск. Его зверь стоял боком, так что всадить пулю ему под ухо оказалось несложно. Волк молча сунулся носом в снег. Следом зазвучали выстрелы архипыча и дедово-лесника. Как оказалось, должность это уже была, и у каждого уважающего себя помещика имелся свой лесник. Егор уже выбил трех волков, когда вожак, вдруг поднявшись, сместился к одной из волчиц и, куснув ее за ухо, двинулся прямо на флажки. Парень как раз перезаряжался, когда увидел эту картину. Матерый зверь, осторожно ступая, пересек границу огороженного участка и, обернувшись, оскалил клыки на замершую волчицу. Она явно боялась и не решалась пройти между обрывками красной ткани, развешенной на колышках, воткнутых в снег. Скалясь, вожак вернулся обратно и, ухватив самку за холку, буквально поволок ее к флажкам. Глядя на эту картину, Егор невольно опустил оружие. Он не мог выстрелить в зверя, который, даже будучи раненым, старался спасти свою подругу. Звери пересекли границу флажков, и вожак разжал зубы. Волчица тяжелыми прыжками начала удаляться от места побоища, когда очередной выстрел настиг вожака. Покачнувшись, громадный зверь медленно завалился на бок. Похоже, пуля вошла ему в голову. Остановившись, волчица сунулась было обратно, но потом вдруг громко завыла, вскинув острую морду к небу. Она словно оплакивала погибшего друга. «Беги же ты, дура!» — глухо выдохнул Егор, скидывая винтовку, беря на прицел молодого волка. «Пристрелят ведь! Дальше в леса уходи! Дальше! Чтобы духу твоего тут более не было!» Волчица словно услышала его. Вой оборвался, и под серая тень начала удаляться от флажков. Спустя примерно двадцать минут после первого выстрела со стаи было покончено флажкам подогнали розовольни, и крестьяне принялись грузить на них волчьи туши. Закинув винтовку на плечо, Егор выбрался из своей засидки и отправился искать деда. Иван Сергеевич нашелся в компании Архипыча и управляющего. Один из слуг ловко накрыл небольшой походный столик, и, судя по всему, дед собирался немного отпраздновать удачную охоту. Увидев парня, старик одобрительно усмехнулся, громко поинтересовавшись. Ну что, Егорка, много зверей набил? Четырех взял, а много это или мало, вам решать, усмехнулся парень в ответ. Трех точно видел, после на вожака отвлекся, хмыкнул казак, чуть подмигнув ему. Вот четвертого сразу после и взял, кивнул Егор, молодой был. Ну, значит, на доху себе точно настрелял, рассмеялся дед. По его знаку слуга налил в серебряную чарку немного вина, и дед, кивая на тару, заявил. — Крепкого вина тебе пока не стоит, а вот такого прими. Как-никак добрая охота вышла. — Благодарствуй, дедушка. — С полем! — усмехнулся Егор в ответ, поднимая чарку и произнося ритуальную для охотников фразу. — С полем, Егорка! — одобрительно кивнул Иван Сергеевич, поднимая свою стопку. — С полем! — присоединился к ним Архипыч. — А что, Евсеич, может такое же повторить, скажем, денька через три у другой деревни? поинтересовался дед у лесника, смачно закусывая водку с соленым огурчиком. — Чего же не повторить-то, ваша милость? — усмехнулся тот. — Вот тут управимся и начну новый загон ставить. Как раз остальные звери по лесу угомонятся малость. — Дедушка, а что со шкурами будет? — не удержавшись, уточнил Егор. — Не извольте беспокоиться, Егор Матвеевич, — вместо деда ответил управляющий. — Имеется у нас корняк свой. Добрый мастер. Ему на выделку и отдадим а после, как управится, сам все в дом привезу. — Так может, ему денег дать? — озадачился Егор. — Ну, чтобы все потребное купить мог, на всякий случай пояснил он свой порыв. — И верно, — оживился дед, — выдай ему любезные три рубля и скажи, что для внука моего шкуры выделывать станет. Пусть уж расстарается. — Всполню, Иван Сергеевич, не извольте беспокоиться, — поклонился управляющий, с интересом покосившись на парня. «Дозвольте спросить, Егор Матвеевич, а с чего вы вдруг с Корняком так озаботились?» Не удержавшись, поинтересовался он. «Я не с Корняком, а заботился о промыслом его», — хмыкнул парень в ответ. «Ведь ежели он и вправду мастер добрый, то можно будет артель какую-то при устроить. Отправить к нему пару парней молодых в помощи, пусть работают. А после те шкуры продадим. Вот и еще копеечка какая в доход имению». Наше дело зверя набить, а его шкуры добрый выделать. Но не пропадать же добру, — добавил парень на всякий случай. — Ай, молодца, Егорка! — одобрительно рассмеялся дед. — Хоть и юно, все одно о хозяйстве заботу имеет. А ты, Матвей Поликарпич, привыкай, меня не станет ему служить будешь. — Так, надобно, станет и послужим, — улыбнулся в ответ управляющий. — Доброму хозяину служить в радость. — Вот и славно! — снова рассмеялся дед. Но раз уж управились, собираться давайте. Дома, небось, к ужину готовы все. После выпитого вина и вправду крепко есть захотелось. Только теперь Егор понял, что уже начало смеркаться. Они провели в поле почти весь световой день. Так что команда Ивана Сергеевича пришла, что называется, к двору. Собравшись и убедившись, что никто ничего не забыл и не потерял, они погрузились в возок, и Архипыч на правах личного денщика Егора сам повез их домой. Там и вправду был уже накрыт роскошный стол. Как оказалось, слуги давно уже знали, что хозяин любил отмечать удачную охоту веселыми посиделками. Правда, в последнее время ему все чаще приходилось делать это одному. Отдав должное искусству стрепухи, мужчины, не торопясь, запили трапезу чаем и отправились отдыхать. А утром Егора чуть не из постели выдернул очередной визит жандарма. Услышав, что к нему приехали... Парень быстро закончил завтрак и, спустившись в гостиную, удивленно хмыкнул, увидев знакомый мундир. — Доброе утро, сударь! — поднявшись, коротко склонил голову неизвестный парню-подпоручик. — Мы пытались найти вас на прошлой неделе, но ваш дед сказал, что вас нет в имении. — Я должен был уехать по делам, — обтекаемо отозвался Егор. — Позвольте узнать, куда именно? — жестко спросил жандарм, глядя на парня так, словно в чем-то его подозревал. — А вы с какой целью интересуетесь, позвольте спросить? — включил Егор режим особиста. — Извольте ответить на вопрос, молодой человек, — чуть надавил голосом подпоручик. — У вас имеются ко мне вопросы? Тогда извольте вызвать официально. Все разговоры будут вестись в присутствии моего адвоката, — отрезал парень всем своим видом, выражая непреклонность. — Засим не смею задерживать, — закончил он, складывая руки за спиной и вскидывая подбородок. — Вы должны составить перевод привезенного мной документа, — буркнул жандарм, сообразив, что дело не выгорело. — Я вам, сударь, ничего не должен. Раз уж вы решили меня в чем-то подозревать, значит, ни о каких переводах более речи быть не может. Уперся Егор, которому надоели все эти наезды. — Извольте явить ваше обвинение, Потребовал он, чувствуя, как от злости перед глазами встает розовая пелена. — Вас никто ни в чем не обвиняет. Пошел подпоручик на попятную, сообразив, что оказался в дурацком положении. Его прислали сделать дело, а он все испортил, решив подмять этого непонятного паренька голыми понтами. Ведь его прислали сюда только ради перевода. И если он явится обратно с пустыми руками, полковник будет весьма недоволен. Вздохнув, подпоручик достал из портфеля папку и, выложив ее на стол, негромко произнес. «Здесь документы для перевода». — Боюсь, после всего произошедшего никаких переводов более не будет. Ваша служба не умеет ценить добрые отношения. Прошу вас покинуть наш дом, господин подпоручик. Отрезал Егор и, развернувшись, направился к дверям. За следующие две недели они с дедом взяли еще три волчьи и примерно по двенадцать голов в каждой. Крестьяне, видя, как старый барин с внуком стараются, чтобы не допустить потравы крестьянской скотины, в охоте принимали самое деятельное участие. Как ни крути, а лишиться зимой рогатой кормилицы для простого ротая – настоящая беда. Иван Сергеевич знал об этом не понаслышке, а Егор старался, чтобы не оказаться в этой ситуации белой вороной. Да и интересно ему было своими глазами увидеть быт и привычную жизнь местных обитателей. Словно фильм с полным погружением или стереокино смотрел. какой-то частью сознания он понимал, что все происходящее вокруг – правда, но принять этого не получалось. В общем, это хождение по самому краю уже начало медленно, но верно доводить его до биполярки, но Егор давно уже привык держать свои эмоции под контролем, и потому старался не пропускать происходящее через себя. Держал дистанцию, пытаясь удерживать все слона в стороне от себя, иначе боялся сорваться. Больше всего парни бесили всякие сословные различия. Даже с тем же Архипычем он с удовольствием посидел бы за столом или сходил в баню, чтобы в процессе просто поговорить по душам. Но в его нынешнем положении это было неуместно. Подобная вольность была бы допустима только в походе. Потому и бросался Егор во всякие авантюры и охоты, чтобы хоть немного побыть самим собой, а не непонятно кем. Выпускать накопившуюся злость и агрессию он вынужден был в тренировочном зале, который по его просьбе казак устроил в одной из комнат дома. Дед разрешил устроить все так, как ему было нужно. Похоже, старику и самому было интересно, что из всего этого получится. Иван Сергеевич пару раз заходил в отведенную для тренировок комнату, с любопытством наблюдая, как парень занимается. Не забывал Егоры про холодное оружие. В это время дворянин, не владеющий белым оружием, уже не дворянин, а скорее мещанин. Ведь от своего создания дворянство всегда было служилым сословием. «Архипыч?» прежде гонявший его с саблей в хвост и в гриву, постепенно начал сдавать позиции. Егор учился старательно, впитывая его науку, словно губка. Он и сам начал замечать, что сабли становится продолжением его руки, а револьвер делает только то, что хочет сам парень. Появление в имени полковника жандармерии в сопровождении все того же подпоручика заставило хозяев насторожиться. Дед, услышав о гостях, приказал подать мундир и отправился приводить себя в порядок. Он хоть и был давно в отставке, но умение встречать подобных гостей жестко и прямо сохранилось в полном объеме. Сам же Егор, едва выслушав доклад слуги о нежданных посетителях, приказал проводить их в большую гостиную убрав свои бумаги в сейф, спустился вниз. Известие застало его в своем кабинете, где он для разминки переводил с итальянского какие-то сонеты. Войдя в комнату, парень кинул гостей взглядом и, заложив руки за спину, негромко спросил холодным тоном. — Чему обязан, господа? Если вы хотели увидеть Ивана Сергеевича, то он скоро будет. — Нет, Егор Матвеевич, мы скорее к вам, — поднявшись с усталым вздохом, ответил полковник. — В таком случае, чем могу служить? — поинтересовался парень, не меняя тона. — Господин подпоручик доложил мне, что вы отказались сделать для нас перевод. Позвольте узнать, сударь, с чего такая немилость? — Ваш подчиненный, господин полковник, рассказал вам не все фыркнул Егора, дарив жандарма презрительным взглядом. «Вот как? И чего же он не сказал?» — насторожился полковник. «Например о том, что он пытался устроить мне тут настоящий допрос, когда приезжал со своими бумагами, требуя ответа, где я был и чем занимался. Позвольте заметить, ваше превосходительство, я не являлся ни подозреваемым, ни обвиняемым ни в каком деле, и потому подобное обращение ничем не заслужил» вследствие чего я принял решение, что с вашим ведомством я не буду иметь более никаких дел, — ровным холодным тоном поведал Егор, вздернув подбородок еще выше. — Вот, значит, как, — протянул полковник с некоторой растерянностью, покосившись на подчиненную так, что тот невольно вздрогнул. — Жаль, чертовски жаль, — вздохнул он, задумчиво расправляя усы. — И все-таки, Егор Матвеич, я бы попросил вас помочь нам. Понимаю ваше возмущение, но иного выхода у нас просто не имеется. Увы. Чего же? Выход у вас имеется. Поступить, как поступали прежде. Обратиться в университет, где профессора переведут вам ваши документы. А у меня, при всем уважении, господин полковник, никакого желания помогать вам более нет. Уж простите. И, к слову, хотелось бы знать, почему ко мне прислали подпоручика? Где поручик, что приезжал раньше? Зачем вам это знать? Насторожился полковник. «Но он хотя бы не пытался меня запугивать, да и вообще в личном общении был более приятен, чем ваш нынешний посыльный», — ответил парень, специально принижая статус подпоручика в этом деле. «Выбирайте выражение, сударь», — взвился жандарм. Подпоручика отставить», — взревел полковник. «Молчать», — перекрыл его рев жесткий голос Ивана Сергеевича, вошедшего в комнату. «Смею напомнить, господа, это вы пришли сюда просить об услуге?» и разговаривать с моим внуком в подобном тоне я никому не позволю. Если у вас имеется к нему какое-то обвинение по службе, извольте делать все, как полагается. В противном случае я буду вынужден подать жалобу на ваши действия генерал-губернатору Москвы. К счастью, имею право на вход без доклада, минуя канцелярию в любое время суток. И данное привилегия не отменена. — Чему ж такие крутые меры? — поперхнувшись, растерянно пробормотал полковник. Никаких обвинений мы вашему внуку выдвигать не собираемся. Более того, мы приехали сюда просителями. В таком случае, почему он теперь стоит с таким видом, словно готов бросить вашему подчиненному вызов?» — мрачно осведомился дед. Похоже, мой нынешний дедуля далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Вход к губернатору без доклада — это серьезные привилегии, и так просто от такого посетителя не отмахиваются. — успел подумать Егор, окидывая виновника этого скандала долгим мрачным взглядом. — Вам ли не знать, сударь, как молодежь легко бросается в подобные авантюры? — нашелся между тем полковник. — Кровь-то играет, вот и дурят по молодости лет. — Ах, если бы, полковник, ах, если бы! — хмыкнул дед, успокаиваясь. — И, к слову, должен заметить, что стреляться с моим внуком весьма чревато. Он из своего револьвера шесть из шести выбивает. Сам весьма удивлен был, когда увидел. И с оружием он упражняется ежедневно, так что советую как следует подумать, прежде чем решить сделать какую-то глупость, господин подпоручик. И к чему вам такие умения? не сдержал полковник инстинктов, повернувшись к парню. Как же вы любите глупые вопросы задавать? фыркнул Егор, удрученно покачав головой. Вы же знаете, как я круглым сиротой стал, так чего удивляться? Зло усмехнулся он. Привычка! Смущенно развел полковник руками. Уж простите, молодой человек, но в нашем деле вопросы главные, так сказать, основной способ узнать истину, главное — уметь их правильно задавать. «И вот эту науку, похоже, далеко не все из вас постигли», — ехидно отозвался парень и, кивнув на подпоручика, добавил. «Угрожать или запугивать для вас тоже способ установить истину?» «М-да», — крякнул полковник, смущаясь еще сильнее. Судя по всему, слишком рьяный карьерист решил на свой страх и риск выбить из парня хоть какие-то сведения, тем самым подсадив его на крючок, чтобы заставить сливать информацию о работе дяди. А в итоге нарвался на ослиное упрямство Егора и его готовность драться хоть с самим чертом. После всего случившегося он был готов и к такому. «По нашему ведомству довели, что вас, Егор Матвеевич, наградили орденом и награду сию вам вручал личного величества. Так ли?» Помолчав, тихо спросил полковник. Так, помолчав, коротко кивнул Егор. За что и почему, сказать не могу. Но орден мною действительно получен из собственных рук императора. Был удостоен чести личной аудиенции и беседы. Поздравляю, Егор Матвеевич. От души вздохнул полковник, поднимаясь. Что ж, очень жаль, что все так случилось. Вот ей-богу, очень жаль. «Пришлите в следующий раз того поручика, он хоть вопрос в дурных не задает», — вздохнул Егор, понимая, что отказывать жандармам в серьезном деле будет неправильно. «Он теперь в другом деле занят», — вздохнул полковник в ответ. «Может, я еще кого пришлю?» «Тогда присмотрите, кого не столь гонористовый, и поумнее», — злоусмехнулся Егор, намеренно выводя подпоручика из себя. «Да и я тебя, щенок!» — взвился подпоручик и, вскочив сделал стремительный шаг к парню, скидывая руку. Что именно он собирался сделать, Егор решил не выяснять. Коротко шагнув ему навстречу, парень пригнулся, пропуская ладонь под подпоручика над головой и, разгибаясь, ударил в ответ, как положено, от бедра с доворотом корпуса. Кулак с набитыми кинтусами врезался в челюсть жандарма, и тот, мотнув головой, беззвучно повалился на пол, гулко стукнувшись дурной башкой о доски. Вскочивший следом за ним полковник не успел даже рта раскрыть, когда его подчиненный вдруг рухнул, словно подрубленный. Растерянно переводя взгляд с подпоручика на парня, полковник только беззвучно разевал рот, словно вытащенный на берег рыба. Дед, успевший только шагнуть вперед, соображал явно быстрее. Огладив бородку, он едва заметно усмехнулся и, покачав головой, проворчал. — Вам бы, господин полковник, своими подчиненными заняться как следует. Они же у вас ничего, кроме как языком, болтать не умеют. Он даже от простой оплеухи то укрыться не способен. — Да уж, не ожидал от вас подобного Егор Матвеич, — растерянно проворчал полковник, наклоняясь над подчиненным. — Вы его не совсем хоть зашибли? — Очнется, — махнул парень рукой. И, подойдя к двери, окликнул, открыв ее. — Эй, кто там? — Чего изволишь, барич? — раздалось в ответ, и в коридоре возник казак. Кликни там кого, пусть гости нашего во двор вынесут и водой отольют, — хищно усмехаясь, попросил Егор. — Так ведь зима, барич, — удивленно прогудел Архипыч. — Жандарма водой? — Не сахарный, не растает, — отмахнулся парень. — Не извольте беспокоиться, Егор Матвеевич, — встряхнув отрыпь, оживился полковник. — Думаю, водой будет лишнее. Он уже и так в себя приходит. — Вставайте под поручик, хватит полы мундиром подметать. — жестко приказал он, явно теряя остатки терпения. — Он не для того вам даден. — Прошу прощения, ваше благородие, — прохрипел жандарм, поднимаясь. — Вступайте в вазок и дождитесь меня там, — приказал полковник, и в голосе его брякнул металл. Покачиваясь, под поручик протиснулся мимо хозяев и поплелся в указанном направлении. Проводив его взглядом, полковник устало вздохнул и, покачав головой, растерянно проворчал. Вот ж не думал, что такое возможно. — Вы это о чем, господин полковник? — уточнил Егор. — Чтобы юноши еще не дарсли, вот так одним ударом взрослого здорового офицера уложил, еще не видел. Это кто же вас такому научил? Отец мой боевым офицером был, и он считал, что потомок его обязан уметь все, что умеет хороший офицер, чтобы служить родине, — отрезал Егор. — К тому же я теперь после контузии времени даром не теряю. «С деньщиком своим каждый день и с оружием и на кулаках занимаюсь». Одинщиком у вас кто, позволит спросить?» Словно на автомате уточнил полковник. Одинщиком у меня родовой казак», — злорадно усмехнулся парень. «Он еще с дядей моим служил». «Вот оно как!» — Понимающе вздохнул полковник. «Что ж, в свете всего случившегося я считаю своим долгом принести вам, господа, свои извинения за своего подчиненного». Увы, но от дураков и карьеристов ни одна служба не застрахована. Увы. — Ваши извинения приняты, господин полковник, — кивнув, отозвался дед. — Ваши извинения приняты, — эхом повторил за ним Егор. До самой весны приключения взяли паузу. Егор, пользуясь затишем, с головой погрузился в тренировки и поездки по имению. Парню было интересно все, но он отлично понимал, что вмешиваться в местные правила ведения хозяйства было бы глупо. Особенно с учетом того, что семейство Вяземских всегда было хозяевами рачительными и понимали одну простую истину. Чем лучше живут приписные крестьяне, тем больше с тех деревень прибыли. К большому удивлению парня, крестьяне в имении вправду не бедствовали и вид имели вполне себе довольный. В общем, объезжая имение, Егор только регулярно задавал вопросы и записывал в подобии блокнота чай простых обитателей деревень. Эти записи он планировал после отдать деду. Главным в этой тусовке был Иван Сергеевич, а значит, что с этими записями делать и решать ему. Тем более, что эти записи являются чем-то вроде проверки информации о делах в имении из независимых источников. Ну, вроде как. Хоть и доверял он управляющему, но информация с первых рук никогда не бывает лишней. Тем более, что теперь это был его доход. Ведь все хотелки парня оплачивались именно из доходов, получаемых дедом, и этого имущества. Впрочем, хотелок тех было не так и много. Одежда, немного личных вещей, оружие с патронами. От этого ему было никак не отказаться. Обрастать большим количеством имущества Егор не хотел. Ему почему-то казалось, что, живя вот так, налегке, он вроде как живет тут временно. Но стоит только стать владельцем чего-то большего, и все. Ни о каком возвращении речи быть не может. Понятно, что вернуться он не сможет уже никогда, но такое отношение к вещам создавало хоть какое-то подобие иллюзии. Так было просто легче. Отношения с Катериной тоже вышли в ровную фазу, что называется регулярное с удовольствием. Похоже, после нападения женщина прониклась к нему и теперь старалась сделать все, чтобы выказать свою благодарность за спасение. Оба понимали, что эти отношения ни к чему не приведут, но им было хорошо вместе. А дальше как судьба распорядится. Даже жандармы парни не особо докучали после устроенного им скандала. С того памятного дня гонористый подпоручик в имении более не появлялся, а Игнат Иванович, услышав эту историю от деда, сначала долго смеялся, а после пообещал устроить жандармам очередную партию неприятностей. Дядя приехал в имение проведать отца с племянником на несколько дней. Лишних вопросов Егор старался не задавать, но, судя по усталой и осунувшейся физиономии дяди, было понятно, что на службе у него все не так просто. Но едва только снег сошел, а по реке проплыл последний лед, как события снова понеслись в скач. Для начала в имени пришло письмо с просьбой к Егору приехать в университет. Удивленно покрутив бумагу в руках, парень приказал запрягать. В университете парня сразу потащили в один из кабинетов, где лично ректор принял его и, предложив чаю, озадачил очередным переводом. Как оказалось, это была очередная табличка из глины с текстом на урду. Вот тут Егор откровенно растерялся. Неужели в университете не нашлось хотя бы одного знатока этого языка? Это было первое, что пришло ему в голову. Но, как оказалось, это было именно так. Знатоков арабского, тюркского и фарси хоть и немного, но имелось. А вот такие небольшие языковые группы почти не изучались. С грехом пополам переведя написанное, Егор откланялся. Но едва только успел вернуться в имение, как примчавшийся вестовой передал ему просьбу полковника Веселовского срочно встретиться с ним в управлении жандармерии. У парня моментально включился режим паранойка. Сунув в кубуру револьвер, он пристроил за спиной еще один ствол и, прибрав трофейный нож за голенище сапога, поехал навстречу, не забыв прихватить с собой казака. Позволять арестовать себе или задерживать он не собирался. В случае что-то подобное парень готов был дать бой и, вырвавшись, бежать, куда глаза глядят. Садиться в тюрьму или оказаться в каком-нибудь каземате он не собирался. Россия страна большая, где-нибудь да пристроится. Но все оказалось не так страшно. В управлении его встретил молодой ротмистр и сразу проводил в кабинет полковника. Веселовский, встав при виде парня, вышел из-за стола и, протянув ему руку, улыбнулся. «Благодарю вас, Егор Матвеевич, что решили откликнуться на мою просьбу». — Признаться, я нахожусь в некоторой растерянности, — отозвался парень, пожимая ему руку. — Что у вас такого случилось, что вы решили так срочно меня вызвать? Сказать откровенно, сударь, у нас возникла некоторая дилемма, — вздохнул полковник, усаживаясь на свое место и жестом предлагая парню присесть. — Я помню, что вы напрочь отказываетесь подписывать какие-либо бумаги о сотрудничестве, но в данном случае дело уж больно пакостное. Я потому и решился пригласить вас к себе. Боюсь даже вывозить из этого здания полученные бумаги. но и отказаться от вашей помощи никакой возможности не имеется. — Ну, за сохранение тайны вам беспокоиться не стоит, — вздохнул Егор. — Но ежели считаете, что не можете мне доверять, то и говорить не о чем. — И все-таки в этом деле я бы попросил вас подписать документ о сохранении секрета. Только на это дело, — быстро добавил он скидывая ладони. — Понимаю ваше беспокойство, господин полковник, но нет, — твердо ответил Егор, чуть подумав. — К огромному моему сожалению, кроме вас есть еще и другие офицеры, среди которых найдутся изрядные карьеристы, которые не приминут воспользоваться этой бумагой. Так что при всем моем уважении, но нет. — Так и думал, что вы про того дурака вспомните, — скривился полковник так, словно лимон раскусил. — То дело прошлое. Думаю, у вас и помимо него еще десяток таких найдется. — отмахнулся парень, поднимаясь. — Присядьте, Егор Матвеевич, — удержал его жандарм. — Увы, как я уже сказал, иного мастера так разбирать восточные языки у меня не имеется. Я ж знаю, что вас о помощи даже университетские умники просили. — Ладно, будь как будет, — страдальчески вздохнул Веселовский. — Не переживайте так, ваше благородие. Я молчать умею, — усмехнулся Егор. — Прошу. Снова вздохнул полковник, доставая из стола кожаный бювар и почти благоговейно раскрывая его. — Вот, извольте. Развернув папку, он подвинул ее к парню. — Ого! — кивнул тот, пробегая взглядом открывшийся текст. — А кто за мной перевод записывать станет? — уточнил он, оглядываясь. — Вы, Егор Матвеевич, переводите, я сам за вами запишу. — закивал полковник, быстро доставая из стола бумагу и откидывая крышечку чернильницы. — Лучше карандашом. Коротко посоветовал парень, заметив ее приготовление. И быстрее будет, и в случае нужды поправить можно. Тоже верно, быстро согласился жандарм, шаря рукой в столе. Найдя карандаш, он положил руку на бумагу и выжидательно уставился на парня. Сосредоточившись, Егор принялся переводить, попутно отмечая про себя, что писавший данный документ человек не очень грамотен. С первых строчек обнаружилось несколько ошибок в написании некоторых слов. Дойдя до конца текста, парень еще раз прошелся по всему документу и, убедившись, что нигде не ошибся, захлопнул бивар устало вздохнув. «Похоже, писал этот человек, знающий язык, но не являющийся его носителем». «Как это?» — моментально насторожился полковник. «И что такое носитель?» «Носитель — это человек, для которого тот или иной язык является родным или, на худой конец, близким», — пояснил парень. А вывод я такой сделал из того, что текст данный написан с ошибками. Так может писать человек, который язык знает, но письменность изучал слабо. Удивительно, — растерянно проворчал полковник, рассматривая перевод. Из одной только записки сделать столь много выводов, — он покачал головой. — С такими знаниями вам в моей службе самое место. — Оставьте, господин полковник, — отмахнулся Егор. Такие выводы способен сделать любой толковый толмач. Главное, язык хорошо знать. — Вот никак не понимаю, откуда вы так хорошо сразу несколько восточных языков узнать успели. Вдруг задумчиво протянул Веселовский. — Решительно не понимаю. Я в университете как-то интересовался, как долго надо бы на такой язык учить. Так сказали, что всю жизнь. — Увы, господин полковник, сам бы очень это знать хотел. — скривился Егор, всем своим видом показывая, что тема эта ему очень неприятна. — Да уж угораздило вас, — качнул полковник головой. — А, скажите, Егор Матвеевич, вы уверены в том, что перевели все верно? Уж простите мне мой скепсис, но одно дело слышать, что вы лихо всякий текст переводить умеете, и совсем другое увидеть, как вы его так с листа запросто толмачите. Уж простите, удивительное дело. — Ничего удивительного тут нет, просто знание, — отмахнулся Егор. — Уж простите великодушный Егор Матвеевич, но тут не просто знание, — вздохнул полковник. — Я, признаться, не раз видел, как наши профессора работают. Так там без всяких книжек никак не обходится, а тут вот так сходу просто в бумагу глядя. — Удивительно. К тому же вы еще заметить успели, что писавший сию эпистолу язык знает, а сам другого племени. Прежде таких выводов никто из профессоров не делал. — Не сочли нужным, — пожал Егор плечами. — А вы, значит, сочли? Так перевод этот вам не ради развлечения вашего надобен. Расстались с такой тайной перевод делать, значит, и дело серьезное. К тому же сами сказали, что дело больно пакостное. Так и есть, устал кивнул полковник. Хоть не положено, но все одно кое-что вам расскажу. Бумагу эту мои люди достали с огромным риском для себя. И добыли они ее у одного серьезного господина, который занимает некую должность при дворе. И без серьезных доказательств вам этого господина не взять. Понимающе кивнул Егор. — Я тут вот что подумал. Такой текст мог написать иностранец, на используя язык для тайнописи. Думаю, знатоков восточных языков в империи не так и много, и потому их вполне могут использовать в тайных игрищах. — В очередной раз убеждаю, что вам в нашей службе самое место, — удивленных хмыкнул полковник. — Из столь скудных сведений сделать сразу правильный вывод. Он расправил усы и, покачав головой, тихо добавил. — Егор Матвеевич. — Христом Богом прошу, никому ни слова об этом деле. — Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, никому не расскажу, да и некому мне рассказывать, — вздохнул парень, про себя прикидывая, надо ли дяде знать об этом деле. Раз уж жандармы взялись разрабатывать какого-то гуся при дворе, значит, наследил он серьезно, и влезать в такое дело дядюшке лучше не стоит, хотя, с другой стороны, оказаться в курсе такого дела — ты серьезный козырь. Ведь в письме, которое парень перевел, было сказано, что отправитель его будет в Москве через месяц от даты отправления. Оставалось понять, кому именно то письмо было отправлено и у кого жандармы его увели. Впрочем, это уже задачка для синемундирников. Не ему в такие дела влезать. Особенно если вспомнить, что на данном этапе он просто недоросль, как тут принято называть подростков. Шестнадцать в этом времени не возраст, в лучшем случае юнкер, если учишься в военном училище. Так что остается только поставить дядю в известность о текущем деле и аккуратно посоветовать не влезать в него никаким боком, что называется, целее будет. С этой мыслью он попрощался с полковником и, поднявшись, отправился домой. Дед встретил его на крыльце. Стоя на солнышке, старик довольно щурился, явно получая удовольствие от окружающей обстановки. Увидев подкатившую карету, дед улыбнулся и, дождавшись, когда парень поднимется на крыльцо, негромко спросил. — Чего там от тебя опять жандармы хотели? — Особо тайное письмо перевести надо было, — отмахнулся Егор. — Я тут подумал, может, о нем дяде Игнату отписать? — поинтересовался он, решив посоветоваться с мудрым человеком. — Тайное, говоришь? — озадачился дед. — Угу, — коротко кивнул парень. — Не надо, — помолчав, качнул старик головой. Раз тем делом жандармы занимаются, да еще и с такой тайной, лучше им под ногами не мешаться. Еще чего доброго помешаем, беды не оберемся. Добро? Тогда промолчу. Вздохнув, кивнул Егор.